«Еще одна смерть в диких краях. Ничего особенного. В конце концов, надо смотреть правде в глаза». Ученик мага вздрогнул, пробуждаясь от беспокойного сна, и попытался встать на ноги. Его руки отчаянно тряслись. Он смотрел снизу вверх на Логина, его глаза блестели. «Я не могу подняться», – прошептал он. «Знаю. Я удивляюсь, как ты сумел очнуться». Но теперь это уже не имело значения. Логин знал дорогу. Если он отыщет ту тропу, он будет идти по 20 миль в день. «Если ты оставишь мне немного еды, может быть, когда ты доберешься до библиотеки, кто-нибудь...» «Нет», — ответил Логин, стискивая зубы. «Еда понадобится мне самому». Ки издал странный звук. Нечто среднее между кашлем и всхлипом. Логин нагнулся и подставил правое плечо под живот юноши, протолкнув руку ему под спину. «Я не смогу нести тебя 40 миль без еды», – пояснил он. Потом выпрямился, взвалив ученика на плечо. Он зашагал по берегу, придерживая Ки за куртку, и его сапоги с хрустом вминались в мокрую гальку. Ученик не пошевелился, просто висел у него на плече, словно мешок с мокрым тряпьем, ударяясь безвольными руками о Логиновой ягодице. Через 30 шагов Логин обернулся и посмотрел назад. Брошенный котелок стоял возле озера, в него капала дождевая вода. Они немало прошли вместе, Логин и этот котелок. «Прощай, старый друг». Котелок не откликнулся. Логин осторожно положил свою дрожащую ношу обочины и распрямил ноющую спину. Поскреб грязную повязку на своей руке, сделал глоток воды из фляги. Он ничего сегодня не ел, и голод глодал его внутренности. Хотя бы дождь перестал. Со временем приучаешься ценить такие мелочи, как сухие сапоги. Ты ценишь их, когда у тебя нет ничего другого». Логин сплюнул в грязь и размял пальцы, заставляя их действовать. Место было то самое, без сомнений. У дороги высились два камня, древние и выщербленные, испещренные возле основания пятнами зеленого мха, а ближе к верхушке – серым лишайником. Их покрывала наполовину стершаяся резьба, ряды букв на языке, о Логин не мог ни понять, ни даже распознать. Однако от камней исходило нечто зловещее – Скорее предупреждение, чем приветствие. «Первый закон!» «Что?» – удивленно спросил Логин. Ки пребывал в болезненном состоянии между сном и бодрствованием с тех самых пор, как два дня назад они оставили за своей спиной старый походный котелок, и скорее от того котелка, чем от ученика мага, можно было ожидать каких-либо осмысленных звуков. Нынешним утром Кий еле дышал. Проснувшись, Логин подумал, что юноша мертв, но тот все еще слабо цеплялся за жизнь. Он не сдавался, это надо признать. Логин встал на колени и убрал мокрые волосы с лица Ки. Внезапно ученик мага схватил его за запястье и рванулся вперед. «Запрещено!» — проговорил он, воззревшись на Логина широко открытыми глазами. «Запрещено касаться другой стороны!» «А?» «Нельзя говорить с бесами!» — сказал юноша, хватаясь за поношенную куртку своего спутника. «Существа Нижнего мира созданы из лжи!» «Ты не должен делать этого!» «Я не буду», — буркнул Логин, гадая, о чем толкует юноша. «Не буду. Чего бы это ни значило?» Это не значило почти ничего. Киев уже провалился обратно в беспокойный полусон. Логин прикусил губу. Он надеялся, что юноша очнется. Шансов немного, но все же вдруг Бояс сумеет сделать что-нибудь. В конце концов, он же первый из магов, наделен высокой мудростью и все такое прочее. Логин вновь взвалил Малахуса на плечо и побрел между двух камней. Дорога круто взбиралась в скалы над озером, то заваленная камнями, то глубоко врезанная в твердую землю, истертая и выщербленная от времени в оспинах сорной травы. Она поднималась зигзагами, петляла, и вскоре Логин уже пыхтел и потел от напряжения. Его шаг замедлился. Он начал уставать. Уставать не только от подъема или от изнурительного пути, проделанного за день с полумертвым учеником на плече, или после тяжелой вчерашней дороги, или после той схватки в лесу. Он устал от всего сразу. От шанка, от войн, от своей жизни. Я не смогу вечно идти, Малахус. Я не могу вечно сражаться. Сколько этого дерьма способен сожрать человек? Мне нужно хоть минутку посидеть. Просто посидеть, черт побери, на нормальном долбанном стуле. Или я прошу слишком многого, а? Вот в таком вот настроении Логин зашел на мост. Он ворчал ругался, а на его плече висело безжизненное тело, на каждом шагу бившаяся головой его задницу. Мост был такой же древний, как и дорога, сплошь увитый ползучими растениями, шагов 20 в длину. Прямой и узкий он взметнулся аркой над головокружительной расщелиной. Далеко внизу колокотала на острых камнях река, наполняя воздух шумом и сверкающими брызгами. На той стороне между крутыми откосами мшистого камня возвышалась стена, построенная с такой тщательностью, что трудно было разобрать, где кончается естественный обрыв и начинается творение рук человеческих.